Глава тридцать вторая. На беседу со следователем мы отправились четвером. Ярик решил присоединиться к нашей команде. Я целых полчаса был гостем на этом юбилее. Смогу подтвердить, что Толик был накручен, и у него было боевое настроение. Первой вызвали Яну. Она вышла минут через сорок с побледневшим лицом. Даже веснушки, казалось, стали менее заметны. Ярослав дал ей ключи от машины, чтобы она ждала нас внутри салона. Затем вызвали Олю. Мы с Яриком сидели молча. Он нервно отстукивал ногой ритм по гулкому полу. Вышла Ольга, дружески кивнула нам и отправилась ждать в машину. Настала очередь Ярика. Я осталась в коридоре одна. Рассматривала пол, типичный для официальных учреждений. Серая масса с вкраплениями белых камешков. Внезапно они показались мне похожими на куски жира в колбасе. Какой только бред не выдумает мозг, лишь бы отвлечься от волнений и переживаний. Ярослав вышел из кабинета достаточно быстро. Лен, ждем тебя в машине. Все нормально. Я зашла в кабинет и увидела приятную женщину средних лет и молодого человека, смотревшего в компьютер. Проходите, присаживайтесь. Пригласила меня сотрудница. Белова Ирина Борисовна, назовите, пожалуйста, ваше полное имя и должность. Храмская Елена Викторовна, видеограф. Отчеканила я. Парень за монитором фыркнул от смеха. Я впервые видела такую реакцию на свою не самую смешную профессию. Елена Викторовна, мы не случайно оставили разговор с вами напоследок. Из беседы с вашими коллегами мы составили представление о праздничном вечере. Если кратко, то еще в начале праздника Глухов Анатолий Дмитриевич пребывал в плохом настроении, связанном с несправедливым, по его мнению, увольнением с работы. В течение вечера настроение сугублялось визитом директора и еще тем, как супруга восприняла новость о сыне от прежнего брака. которого гражданин Глухов пригласил на ее юбилей. Все верно. Далее свидетели указывают, что ближе к окончанию праздника между гражданином Глуховым Анатолием Дмитриевичем и гражданкой Цыпковой Лилией Михайловной произошла ссора, которая происходила вне стен помещения. Внимание! Со слов вернувшейся через некоторое время гражданке Цыпковой ссора была словесной, в результате чего ее супруг разбил вазу о пол прихожей. После чего гражданка Цепкова увела супруга наверх, в спальню и уложила спать. После чего переоделась, привела себя в порядок и вернулась к гостям. Внимание! Со слов очевидцев, шуточный показ мод и финальный фейерверк были после этого момента. Все верно? Я кивнула в подтверждение ее слов. Собеседница продолжила. Внимание, вопрос. У нас возник вопрос к вам, Елена Викторовна, и вот по какому поводу. Алексей, будь добр, включи нужный фрагмент. Молодой человек нашел файл на компьютере и включил проигрыватель. На экране замелькали знакомые фигуры. яночки страстная танго, дефиле, толик с миской шашлыка, виляющий задом точно в ритм музыки. Конечно, я хороший режиссер монтажа. Фейерверк «Лепестки роз». Ирина Борисовна с любопытством следила за моим лицом. «Чему верить, Елена Викторовна? Показания свидетелей расходятся с праздничным видеофильмом». Я горько улыбнулась. «Надо верить свидетелям». Лиля и Толик поругались после эпизода с шашлыком. Когда гости разъехались, Лиля попросила меня немного исправить последовательность событий, чтобы не портить память о вечере, чтобы не было стыдно показывать фильм другим людям. Вообще не советую верить в видео. Его можно смонтировать с каким угодно смыслом, правда. Молодой человек снова фыркнул, я скосила на него глаза. Ирина Борисовна улыбнулась. «Мы вам верим, Елена». Так получилось, что мы с Алексеем специализируемся на женах, непреднамеренно убивающих своих мужей, а еще на видеографах. Шутка, а теперь серьезно, где мы можем посмотреть правильное видео с истинной последовательностью событий? Нигде, обескураженно ответила я. У вас исходники сохранились? Включился в разговор смешливый парнишка. Нет, я стираю исходники через две недели после события, когда точно нет больше правок. Компьютер не резиновый. «Очень жаль», — посетовала Ирина Борисовна. «Елена, подскажите, как видеограф вы могли подметить это более точно. Одни очевидцы утверждают, что гражданке Цепковой в гостиной не было минут пять, другие — что она отсутствовала более получаса». «Сразу видно, кто веселился, а кто скучал», — радостно заметил Алексей. «Лилии не было минут пятнадцать». «Спасибо, Елена Викторовна. Не будем вас больше задерживать». «Ваш начальник ясно дал понять, что мы отрываем сотрудников от очень важного дела своими глупостями с Схихидничала Ирина Борисовна с совершенно невозмутимым лицом. «Если вспомните что-то еще, вот мой номер телефона. До свидания». «До свидания». Я взяла из ее рук квадратик бумаги и вышла через коридор на улицу. Увидев меня, Ярослав завел машину. Я села рядом с Яночкой на заднее сиденье. Мы довезли ее до дома и попрощались до следующего дня». Когда Яна скрылась в подъезде, Ярик тронулся с места и обратился ко мне. — Лен, какие к тебе были вопросы? — А они выясняли разницу между тем, что было на видео, и тем, что было на самом деле. — Так. Разница была? — Разница была. Модный показ и салют были после шашлыка и скандала. Лиля попросила меня сделать так, словно бы Толик весь вечер был с нами. — Я сделала. Костик видел ролик и не заметил подвоха. — А я тоже не заметил подвоха, — согласился Ярик. Лен, а когда Лиля тебя об этом попросила? На работе? заинтересовалась друг Оля. Нет, когда гости разъезжались в тот же вечер, ответила ей по коже пробежали мурашки. Выходит, Лиля уже знала, что все плохо, заключила Ольга. Получается, что так, опешила я. Ярослав изящно подрулил к моему дому. Лен, спасибо, что выручаешь с информационной стойкой. До завтра, улыбнулась Оля. Да завтра, отозвалась я задумчиво.